Глава 15 Софи стояла в коридоре и разглядывала в зеркале свое отражение. Она уже в десятый раз разгладила и без того идеальный подол платья цвета морской волны и поправила выбившийся локон за ухо. «А может, ну его, и никуда не ходить?» — проговорила она вслух. Софи уже с самого утра наговаривала себе, что она поступает очень неправильно. У Богдана есть жена, и получается, что она идет навстречу женатым мужчиной, которого когда-то любила хотя эту встречу она подразумевала как встречу старых одноклассников, не больше. Тогда в этом случае ничего ведь нет серьезного, правда?» Резкий сигнал телефонного звонка быстро избавил ее от всех мыслей, и Софи тут же схватила свой сотовый, отвечая на звонок. «Алло», немного дрожащим от волнения голосом, ответила она. «Я подъехал, выходи». «Уже иду». Быстро сбросив вызов, Софи посмотрела на свое идеальное отражение в зеркале еще раз и, подхватив сумочку, вышла из квартиры. Спускаясь в лифте на первый этаж, она опять стала сомневаться в том, что правильно ли все делает. С одной стороны, она безумно хотела видеть Богдана. все таки в ее жизни он был единственным мужчиной, которого она по-настоящему любила. С другой стороны, он женат. Но ее мысленное метание прервал звук открываемых дверей лифта. Выходя из подъезда, Софи глубоко вздохнула и по-детски скрестила пальцы на руке. А когда увидела Богдана, мгновенно замерла на месте. Она и при первой их неожиданной встрече заметила, насколько он изменился и как похорошил. Из невысокого и щуплого парнишки он превратился в настоящего мужчину. И вот сейчас он стоял возле своей машины с красивым букетом цветов и улыбался. Его спортивные ноги обтягивали узкие черные брюки — А через идеально белую, накрахмаленную рубашку были заметны кубики пресса. Две пуговички были на рубашке расстегнуты, и эта небольшая небрежность ему даже шла. Он смотрел на нее своими льдесто-голубыми глазами, и Софи казалось, что весь мир уходит из-под ее ног, и остается только он мужчина, которого она до сих пор любит. От этого осознания в голове зашумело и захотелось бежать, но было слишком поздно. Богдан уже шел к ней. Его улыбка пронзала до глубины души и вырывала оттуда все самые ценные воспоминания о прошлом. Ты прекрасно выглядишь, проговорил он, когда подошел ближе. Богдан наклонился и неожиданно поцеловал Софию в щеку. Она настолько растеряла, что не сразу смогла что-то ответить. Только когда он ей вручил букет цветов, Софи наконец-то пришла в себя. Спасибо за букет, он прекрасный. Чтобы убрать неловкость, она приблизила бутоны пионов к лицу и вдохнула сладкий аромат. «Ну что, поехали?» — спросил Богдан, все так же не сводя своего взгляда, Софи. «Угу». Она пыталась не смотреть на него. Щеки горели, а сердце от волнения билось где-то на уровне горла. Руки подрагивали, как и ноги. Богдан помог сесть ей в машину и закрыл дверцу. София взглядом проследила, как он уверенным и размеренным шагом обходит машину спереди и садится на водительское место. Минут десять они ехали молча. Никто не произносил ни слова. Софи даже и не знала, с чего начать разговор. Она так даже на собственной свадьбе не волновалась, как сейчас. За окном мелькал город, и только когда Софи заметила, что они едут по направлению за город, она все же спросила, «А куда мы?» Богдан не обернулся, он уверенно смотрел на дорогу. «О, видишь, надеюсь, тебе понравится». Софи только кивнула и продолжила смотреть за окно. В какой-то момент она даже пожалела, что согласилась на эту встречу, потому что убедила себя, что это неправильно, с какой стороны не посмотри. Автомобиль свернул на лесную дорогу и ехал несколько минут, пока Софи не увидела причал с белоснежной яхтой. От волнения она даже, кажется, забыла, как дышать. «А вот и мой сюрприз», — проговорил Богдан, когда остановил машину. «Сказать, что Софи была удивлена, это ничего не сказать». Ей еще никто такие подарки не дарил, тем более ужин на яхте. Почему-то Костя всегда обходился в качестве подарков поездкой на какой-нибудь дорогой курорт, где все включено, потому что по-другим он не ездил, или обходился дорогими украшениями, которые лежали в шкатулке, так и ни разу не надетые. Когда София уходила от мужа, она не взяла ни одной драгоценности, если и не считать машины, которую он подарил на ее 25-летие, и брендовой сумочке, которую она безумно любила. Оставив букет в машине, Софи вышла на улицу и все так же не сводила взгляда с белоснежной красавицы. «Тебе нравится?» — над ухом раздался довольный голос Богдана. «Нравилось ли ей? О, ей безумно понравился сюрприз! Она шикарна!» — на одном дыхании проговорила Софи. «Я очень надеялся, что тебе понравится. Но это еще не все. нас там ждет ужин». Богдан предложил свой локоть, и Софи с удовольствием за него ухватилась. Они прошли по деревянному трапу и оказались на палубе, где их дожидался накрытый столик, а рядом стоял в белоснежной форме официант. «Прошу!» — Богдан подвел Софи к столику и помог ей сесть, и сам расположился напротив. Молодой официант разлил по бокалам вино и удалился, оставляя их наедине. «Когда ты пригласил меня на ужин, я и понятия не имела, что ты приведешь меня на яхту. Очень приятный сюрприз!» Богдан улыбнулся. «Я старался тебя удивить!» Подумал, что просто ресторан — это будет как-то банально. Да и там, где работает сеть, нас могут отвлечь звонками, а здесь только мы, ну, если не считать официанта и шкипера. «Здесь нет сети?» — удивила Софи и отвела взгляд, понимая, что совсем не заметила, как они отчалили от берега и теперь медленно и плавно отдалялись. «Нет, это идеальное место, чтобы встретиться с тобой и узнать, как же ты жила все эти 14 лет». Софи сделала большой глоток вина и положила в свою тарелку кусок рыбы. Богдан повторил ее движение, только он выбрал большой кусок стейка. С минуту они молча сидели, а потом Софи наконец-то заговорила. «Ну, после того, как мы с семьей переехали, я закончила школу и тайком поступила в медицинский институт». «Почему тайком?» — перебил ее Богдан. «Потому что родители хотели, чтобы я училась в юридическом, а потом пошла работать в фирму отца. Но я сделала все по-своему». Поступила на бюджет и полгода делала вид, что учусь именно в том институте, в который меня отправили поступать родители. А потом отец решил навестить ректора и узнал, что его дочь даже и не пыталась поступать в юридический. Он был очень зол, как и мать. Мы поругались, и я ушла из дома. Заселилась в общагу и продолжила учиться. Меня лишили денег, но меня это не остановило, потому что я получала стипендию и устроилась на подработку. Но наша ссора долго не продлилась». «Мать приехала в общежитие и позвала меня на ужин, якобы зарыть топор войны. И только на ужине я поняла, что они хотят познакомить меня с парнем, за которого через полгода я вышла замуж». И стоило Софии произнести последние слова, как Богдан тут же закашлялся. «Ты замужем?» — немного хрипловатым голосом проговорил он. «Фактически». «Это как?» — не понял он. «Я в разводе, через месяц официально стану свободным человеком». «Почему развелись?» «Я могла бы соврать и сказать, что мы не сошлись с характерами, но врать не хочу. Я застала Костю с любовницей у нас дома в нашу годовщину свадьбы. А потом оказалось, что эта девушка была не первой. Он на протяжении долгого времени мне изменял, а я даже и не подозревала этого. Представляешь, если бы не тот случай, то, возможно, бы я и до сих пор с ним жила». «Ты его любишь?» «Теперь точно могу сказать, что нет, да и не любила никогда». Возможно, первые годы нашей с ним совместной жизни была какая-то влюбленность, но она потом превратилась в обычную привычку. «У каждого из нас на первое место вышла работа. Мы в последнее время практически не проводили времени вместе. Ну, если только это не были ужины с его или моими родителями. Я после учебы погрязла в своей работе, он в своей. Костя успешный адвокат. Мы часто ссорились по поводу того, что я работаю». Ему хотелось иметь жену, которая будет сидеть дома, прибираться, готовить, воспитывать детей и встречаться с подружками, таких же богатеньких мужей, и обсуждать сплетни. Но я оказалась не такой. «У вас есть дети?» «Нет, мы в первые годы брака пытались завести детей, но у нас не получалось, и только сейчас я понимаю, что хорошо, что ничего не получилось. Возможно, если бы были дети, я, наверное, так и осталась с ним. Просто закатила бы скандал, пару дней ходила обиженная, а потом простила». «Или даже если не простила, то сделала бы вид, что простила. Ведь у нас семья, дети, а им нужен отец». «Ты нисколько не изменилась, все такая же бунтарка», — улыбнулся Богдан, ласково смотря на нее. «Да уж, а что с тобой? Как ты стал таким... важным?» Богдан задорно рассмеялся, и его этот открытый и такой до боли знакомый заразительный смех подхватила и Софи. Она вспомнила прошлое, когда она могла вот так же без утайки говорить с ним, не боясь, что ее слова как-то он неправильно поймет. Сейчас они словно перенеслись на 14 лет назад и стали все теми же подростками. Софи часто не хватало разговоров и поддержки Богдана. И вот сейчас словно и не было тех долгих лет разлуки. «Важным? Странное слово», — задумчиво произнес он. «На самом деле у меня все очень просто. Случилось все в точности, как я и планировал. Окончил школу, поступил в колледж, сходил в армию, вернулся в колледж и доучился. Работал несколько лет на дядю, вскопил немного денег, залез в долги и открыл первый свой автосервис, где и работал один, а потом набрал пару толковых парней, когда пошли заказы. Вот как-то так. Пытался работать больше, расширяться, и теперь у меня сеть автосервисов премиум-класса. Пять лет назад женился, неожиданно, для себя. «Это как?» — тут же перебила его Софи. Вопрос о его жене был очень для нее интересным. «Да, все просто. Встретил девушку в клубе, познакомились, неделю повстречались, а потом она от меня забеременела. Естественно, я не буду бросать на улице мать моих детей. Женился, и все было хорошо, но у нее случился выкидыш. Жена ушла в работу, стала писать картины. Так и живём». Услышав о выкидыше, Софи стала не по себе. «Так странно, каждый из нас добился в жизни всего того, о чем раньше мечтал, но вот в семейной жизни проблемы у обоих», — подумала она. «Ты знал, что Мира знакома с твоей женой?» «Да, сам очень сильно удивился, когда увидел знакомую девушку». Софи кивнула, давая знак, что поняла его. Между ними на какое-то мгновение повесла тишина. Они сидели молча, иногда бросая взгляды друг на друга, и улыбались. Так было много мыслей, но слов, кажется, не хватало, чтобы снова о чем то поговорить. «Может, потанцуем?» — проговорил Богдан, и только сейчас Софи поняла, что все это время на палубе играла музыка. «Как она стала такой невнимательной?» «С удовольствием». Она вложила свою ладошку в широкую ладонь Богдана и встала из-за своего места. Выйдя на открытое пространство, они приблизились друг к другу, и Софи почувствовала, как его горячая ладонь обхватила ее талию. Воздух тут же застрял где-то в легких, и, кажется, стало нечем дышать. «Расслабься», — чуть слышно проговорил Богдан Софи на ухо, но расслабиться так и не получилось. Они двигались медленно, перебирая ногами на месте и покачиваясь в такт музыки. Богдан был выше нее, и Софи дышала ему в подбородок. Даже небольшой каблук на туфлях не спасал. И это ей нравилось. Ей нравилось ощущать себя маленькой и хрупкой в этих сильных мужских руках. Нравилось тонуть в его глазах и чувствовать на своей талии его руки. Ей нравилось все, что было связано с этим мужчиной. Он был такой родной человек ее сердцу, но он был не ее. Софи положила голову на грудь Богдана, прислушиваясь, как громко бьется его сердце. Вдохнула поглубже аромат его одеколона, чтобы лучше запомнить, и услышала слегка хрипловатый голос Богдана, который мгновенно ворвался в ее слух: Почему ты тогда не сказала, что уезжаешь? Софи была готова к этому вопросу. Она еще была к нему готова при первой их встрече, ведь столько лет репетировала. Думала, что когда-то они все же встретятся, и она все в подробностях объяснит. Но вот сейчас поняла, что не может даже и слова произнести. Слова словно застряли где-то в горле. Она смогла только тяжело выдохнуть и все же произнесла. Мне было стыдно. Стыдно? Да, мы не просто так уехали. Отец давно планировал переехать, но я ничего не знала. Он поставил перед выбором, не дал даже вещи собрать. Рано утром на следующий день мы просто уехали. Если бы ты знал, сколько раз я собиралась набрать твой номер телефона и все объяснить, но я не смогла. Не хотела слышать твой расстроенный голос. Я знала, что ты меня будешь обвинять, вот поэтому и не смогла все рассказать. А я ведь на следующий день пришел в школу и узнал, что ты забрала документы. Сбежал с уроков и пошел к тебе домой. Мне было все равно, что обо мне скажут твои родители, главное, я хотел увидеть тебя. Но встретил у вас в доме только незнакомых людей, которые паковали ваши вещи. Они сказали, что вы уже уехали. Знала бы ты, как я был зол. «Я тогда пошел на наше с тобой место, помнишь, в парке, где зона барбекю, и сломал нашу с тобой лавочку со столом Ты ведь мне сначала поклялась, что будешь со мной всегда, а ты просто уехала и ничего не сказала. А я ведь безумно тебя любил, а потом также безумно ненавидел за твой поступок». Богдан замолчал. София именно что-то подобное и ожидала от него услышать. Знал бы он, как она себя ненавидела за все то, что с ним произошло. И от этого его признание стало еще больнее». Словно внутри что-то разорвалось. Их отношения никогда не будут прежними, если бы только она не была трусихой и тогда все ему рассказала и признала, что уезжает, но она не смогла, и вышло то, что вышло. «Ты и сейчас меня ненавидишь», — тихо прошептала она, затаив дыхание. «Нет, я попытался забыть тебя, и, знаешь, это помогло до того самого момента, пока не увидел снова, спустя 14 лет. Они уже давно стояли на месте». София не поднимала свой взгляд и не пыталась даже посмотреть в лицо Богдана, боялась увидеть боль в его глазах и ту ненависть, о которой он только что говорил. «София, посмотри на меня!» Тихо проговорил он, и она подчинилась. София медленно обернулась, смотря прямо в его немного потемневшие, льдисто-голубые глаза. Они смотрели друг на друга, не замечая ничего вокруг. Мир словно замер, давая этим двоим второй шанс все изменить. Только вот они уже не прежние подростки, и у каждого из них есть своя судьба и люди, которым они привязаны. Но сейчас у них были только они и больше никого. Губы Богдана очень осторожно потянулись к губам Софи и прижались к ним в нежном поцелуе, который быстро перерос в страстный. Она обхватила его за шею и целовала жадно, словно пытаясь наверстать все 14 лет разлуки. Но всегда возникает это противное «но». Резкий и неожиданный звук телефонного вызова разорвал это сладкое блаженство, возвращая в реальность. София оторвалась от Богдана. Звонил его телефон. Оказывается, яхта причалила обратно к берегу. «У тебя телефон, ответишь?» Спросила София, мечтая, чтобы он сказал «нет», и снова поцеловал ее. Но Богдан только молча кивнул и отошел к столику. Залпом выпил недопитое вино и все же ответил на вызов. «Привет, милая, да, я скоро буду». Его слова, словно холодной водой, окатили сознание Софи. За этим прекрасным ужином она совсем забыла о его статусе. Он женат, и у них никогда и ничего не может быть. Софи не стала прислушиваться к его разговору. Она молча отвернулась и подошла к перилам, чтобы отдышаться. На улице уже стемнело, и если эта яхта и вид сперва показались просто божественными, то сейчас они душили и раздражали. Ей хотелось домой в свою однокомнатную съемную квартирку, где будут только она и ее воспоминания. Софи прервал ее мысли голос Богдана, и София обернулась. Она заметила, как он был напряжен и недоволен, но ничего не стала говорить по этому поводу. Она все и так прекрасно понимала. Понимала даже то, что они зашли сегодня очень далеко. И если бы не этот звонок от жены, неизвестно, что бы произошло. Хотя очень даже известно. И она была не маленькой девочкой и понимала, что их поцелуй завел бы в каюту. «Да? Пошли, я отвезу тебя домой». «Да, конечно». Всю дорогу они ехали молча. Никто из них не пытался хоть что-то сказать. Богдан постоянно бросал взгляд на часы, а Софи пыталась не смотреть в его сторону, но голова словно жила своей жизнью и постоянно так и норовила посмотреть на него хотя бы в последний раз. Только когда они подъехали к ее дому, Богдан заглушил мотор и обернулся к ней. «Спасибо тебе за этот прекрасный вечер и прости, что так все получилось». Софи только улыбнулась в ответ. У нее не было слов, чтобы хоть что-то сейчас сказать. Она подхватила свой букет и в последний раз посмотрела в его красивые глаза. «Пока», — тихо сказала она и потянулась к ручке двери, когда его голос остановил ее. «Пока, я позвоню тебе». Услышав это, Софи резко обернулась. «Богдан, не нужно мне звонить, и лучше нам больше не встречаться». Это были ее последние слова. Резко открыв дверь, София выпрыгнула из машины и быстрым шагом пошла в сторону своего подъезда, спиной ощущая, как Богдан на нее смотрит. Но это было правильно, она не собиралась уводить чужого мужа. Сама испытала на своей шкуре, что это такое, когда узнаешь, что муж тебе изменяет. И сейчас их очередная разлука была как никогда правильной, у них совсем разные судьбы».